Волхвы забудут Адрес твой Не будет звезд над головой И только ветра сиплый вой Расслышишь ты, как встарь Ты сбросишь тень С усталых плеч Задув свечу Пред тем, как лечь Поскольку больше дней, чем свеч С улитным календарь Что это грусть Возможно, грусть Напев Знакома наизусть, Он повторяется, и пусть, пусть Повторится впредь, Пусть он звучит и в смертный час, Как благодарность, Уст и глаз тому, что заставляет нас Порою вдаль смотреть. И молча глядя в потолок, Поскольку явно пуст чувак, Поймешь, что скупость лишь залог того, что слишком стар, что поздно верить чудесам. И взгляд, подняв свой к небесам, ты вдруг почувствуешь, что сам чистосердечный дар.